Да-да, убить эту подлую гадину. Порывисто приподнялась с подушки мадемуазель. Она жалобно посмотрела на меня и тоненьким голосом произнесла: "Отонос, вы не представляете, какая я голодная". Ах, тупой бесчувственный чурбан. Фондорину что, его только линт интересует, но я-то, я-то хорош. Я кинулся к дверям, однако и Петрович ухватил меня за полу пиджака. "Куда это, Вязюкин?"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 А время от времени проглало легкая тень, словно тучка погладила лазурных вод. Всю ночь я то погружался в короткий невесомый сон, то снова просыпался. Достаточно было и мимили шевельнуться или вздохнуть чуть глубже, и я сразу открывал глаза. Не нужно ли принести воды, укутать, поправить подушку? Эти частые пробуждения были не мучительны, немучительны, а наоборот, приятны и даже сладостный давно очень давно не ощущал я такого покоя